Глава пятая. Павший воин. Хагрид! Гарри пытался выбраться из мешанина, окружавших его обломков металла и обрывков кожи. Попробовал встать, однако руки его ушли дюймов на пять в элистую воду. Он не понимал, где Волан-де-Морт, и ожидал, что тот в любую секунду обрушится на него из темноты. Что-то горячее и мокрое стекало по его подбородку и по лбу тоже. Он на четвереньках выполз из пруда, и заковылял к месту, где лежала на земле огромная темная масса — Хагрид. «Хагрид! Хагрид! Скажи что-нибудь!» на темная масса даже не пошевелилась. «Кто здесь? Это Поттер? Вы Гарри Поттер?» Этот мужской голос Гарри был незнаком. Следом послышался женский. «Они разбились, Тед! Разбились в саду!» В голове у Гарри все поплыло. «Хагрид!» — тупо повторил он и тут колени его подогнулись. В следующий, как ему показалось, миг, он обнаружил, что лежит навзничь на чем-то вроде кушетки, что его ребра и правая рука горят. Выбитый зуб уже вырос заново, шрам на лбу продолжал пульсировать. — хагрет Гарри открыл глаза и увидел, что лежит на Софе в незнакомой ярко освещенной гостиной. Неподалеку от Софы валялся на полу его рюкзак, мокрый и грязный. У Софы стоял обеспокоенно, вглядываясь в Гарри, светловолосый мужчина с изрядным брюшком. — С Хагридом все хорошо, сынок, — сказал этот мужчина. — За ним сейчас жена ухаживает. — Как вы себя чувствуете? Ничего больше не сломано? — Ребра, зуб и руку я починил. Кстати, я Тед. — Тед Тонкс, отец Доры. Гарри сел слишком поспешно. Свет вдруг потускнел, Гарри ощутил тошноту и головокружение. волан вы все же полегче, — сказал Тед Тонкс и, положив на плечо Гарри ладонь, заставил его снова опуститься на подушке. — Вы только что здорово врезались в землю. И, кстати, что произошло? Мотоцикл сломался? Артур Уизли опять перемудрил со своими магловскими изобретениями? — Нет. — ответил Гарри, чувствуя, как шрам пульсирует точно открытая рана. — Пожиратели смерти. Их было много. Они гнались за нами. — Пожиратели смерти? — резко переспросил тэд Что значит «пожиратели смерти»? — Я полагал, они не знали, что вы переезжаете сегодня. — Полагал, они знали, — сказал Гарри. Тед Тонкс взглянул на потолок, как будто надеялся увидеть небо за ним. — Ну что же... Зато и мы знаем что наши защитные заклинания держатся не так ли им к этому дому и на сто ярдов не подобраться с любой стороны теперь гарри понял почему исчез воландеморт это случилось там где мотоцикл прошел через поставленный орденом защитный барьер хотелось бы только надеяться что барьер будет держаться и дальше он представил себе воланд деморта который как раз в эту минуту висит ярдах в ста над ними, пытаясь понять, как ему проникнуть сквозь то, что представлялось Гарри большим прозрачным пузырем. Гарри спустил с Софы ноги. Ему нужно было собственными глазами увидеть Хагрида. Только тогда он поверит, что тот жив. Но едва Гарри встал, дверь распахнулась, и в нее протиснулся Хагрид. Прихрамывающий, с покрытым грязью и кровью лицом, но чудесным образом живой. — Гарри! Хагрид в два шага покрыл разделявшее их расстояние, свалив по пути два хрупких столика и фикус, и обнял Гарри так, что у того затрещали недавно починенные ребра. — Мать честная, Гарри, как же ты выбрался-то? Я уж решил, что нам обоим крышка. — Да, и я тоже поверить не могу. Гарри примолк. Он только теперь заметил женщину, вошедшую в комнату следом за Хагридом. «Вы!» — крикнул он и сунул руки в карманы. Однако там было пусто. «Вот ваша палочка, а, сынок!» — сказал Тед, пристукнув ею по руке Гарри. «Лежала рядом с вами. Я ее подобрал. А кричите вы на мою жену. Ох, я... Простите!» Пока миссис Тонгс пересекала комнату, ее сходство с сестрой с Беллатрисой убывало. Более светлые каштановые волосы, глаза побольше и подобрее. И, тем не менее, после восклицания Гарри в ней проступила легкая надминность. — Что с нашей дочерью? — спросила она. — Хагрид сказал, что вы попали в засаду. Где нимфадора Не знаю, — ответил Гарри. — Мы оба не знаем, что произошло со всеми остальными. Тед с женой обменялись взглядами. А Гарри, пока он смотрел на их лица, одолевали чувство страха и вины. Если кто-то из остальных погибнет, виноват в этом будет он и только он. Ведь это он согласился с их планом, дал свои волосы. «Портал», — произнес Гарри, вдруг вспомнив все сразу. «Нам нужно вернуться в нору и все выяснить. Тогда мы сможем послать вам весточку или... Или Тонгс пришлет ее, когда она...» «С Дорой все будет хорошо, драмеда сказал Тед. «Она свое дело знает. Она не раз попадала в переделки вместе с мракоборцами». «Портал пока здесь», — обратился он к Гарри. «Если хотите воспользоваться им, у вас есть на это три минуты». «Да, хотим», — сказал Гарри. Он подхватил рюкзак, забросил его на плечо. «Я...» Он смотрел на миссис Тонгс. Ему хотелось попросить прощения за то, что он покидает ее такой напуганной. Ведь именно на нем лежит страшная ответственность за случившееся. Однако слов, которые не казались бы ему самому пустыми и неискренними, Гарри найти не мог. Я скажу Тонгс э, Доре, чтобы она связалась с вами, когда когда она... И спасибо, что залатали нас. Спасибо за все. Я... Покинув комнату и шагая за Тедом Тонксом по ведущему к спальне короткому коридору, Гарри испытывал облегчение. Хагрид вошел в спальню следом за ними, согнувшись, чтобы не зацепить головой дверную притолоку. — Ну вот, сынок, это и есть портал. Мистер Тонкс указал на маленькую, оправленную в серебро, щетку для волос, лежавшую на туалетном столике. — Спасибо, — сказал Гарри и протянул руку, чтобы погрузить в щетку палец и покинуть этот дом. «Погоди, Гарри!» — сказал, озираясь по сторонам Хагрид. «А Букля-то где?» «Она... в нее попали», — ответил Гарри. Мысль о случившемся снова обрушилась на него. Гарри ощутил такой стыд, что на глаза его навернулись слезы. Сова была его товарищем, единственной связью с волшебным миром в те дни, которые ему приходилось проводить у Дурслей. Хагрид протянул здоровенную ладонь и похлопал Гарри по плечу довольно болезненно. — Не горюй, — хрипло сказал он. — Не горюй. Она прожила замечательную, долгую жизнь. — Хагрид, — предостерегающе произнес Тед Тонгс. Щетка наливалась ярко-синевой. Времени на то, чтобы сунуть в нее палец, оставалось совсем мало.